Глава 6. Томас покачал головой. Не могу. Рыцарская честь не позволяет. Царь Томас, я не из племени англов. Ты не отвечаешь за меня. Я из племени росичей, а у нас женщины всё ещё свободны. Какими были у вас до прихода веры Христа? Ты не отвечаешь за меня, пойми. Я сама по себе, я женщина. Слабая, когда готовлю обед мужчине, но если сажусь на коня воин. Разве ты не слыхивал про амазонок? Томас проворчал, чуть поколебавшись. Кто о них не слышал? Но это в том мире, гнусном язычестве. Яра прямо взглянула ему в глаза. Ты настолько не хочешь меня взять с собой, что готов рискнуть чашей? Томас ощутил, как будто его стукнули по голове боевым молотом. Чашу он обязан донести любой ценой. От этого зависит больше, чем человеческая жизнь, даже многие жизни. Быть или не быть целому народу, которому начертано совершить, перевернуть, создать словом от усилия его Томаса Малтона. Зависит будущее целого народа, а то и всего мира. И тут никакая добавочная помощь не будет лишней. Томас решительно отстранил обереги и посох в её руке. Нет, мне воину Христа не гоже знаться с язычеством. Она сказала потерянно. Тогда мы погибли и чашу не донести. Он доверил посох только тебе, и только ты можешь вызвать к жизни те заклятия, которые он вложил в посох. Томас покачал головой. Неужели он и это предвидел? Он не мог обращаться к магии по своим рыцарским принципам. Я их так называю, а он именовал как-то иначе, сложнее. А я, не будучи связанным его обетами, могу? Так чего же тебе ещё? Томас вскрикнул в муке. Но не могу по своим обетам. Я воин войска Хрестова. Она посмотрела пристально, внезапно предложила, вспомнив Калику его насмешки, даже воспроизведя его интонации. Церковь лишь возрадуется, когда ты вызовешь демона и подчинишь его, заставишь выполнять богугодные дела. Томас смотрел с сомнением. Да, но если бы я знал, как с ними общаться. Рассказывают, благородный рыцарь Данилон С ними даже в кости играл и пьянствовал, когда его настоящие друзья оставили. А я только драться могу. Даже с демонами готов, хотя их, как я слышал, кроме святой воды и креста ничего не берёт. Надо попробовать. Но как? Не думаю, чтобы Калика оставил тебе посох, которым трудно пользоваться. Покажи. Видишь, тут вырезаны значки. Томас с неудовольствием отстранился. Я и свои-то грамоты не очень, а тут ещё буквы вовсе не людские. И не кирилица, сказала Яра со вздохом. Те бы я прочла. Томас сочувственно смотрел на ее помрачневшее лицо. Яра закрыла глаза, шевелила губами. Это черты и резы. Мой старый учитель знал этот язык, но меня уже не учил. И этот остался языком волхвов и ведунов. Но я была любопытная, я подсматривала тайком. Неужели вещи Олика это предусмотрел? Томас смотрел неверяще. Ты сумеешь прочесть? Вряд ли, но я попытаюсь. Исайя Тормас, разве ты не видишь двойную выгоду? Я могу быть тебе полезный в дороге, а когда ты доставишь меня по пути во владения моего жениха, то получишь богатое вознаграждение и сможешь рассказывать, что захватил его при разделе добычи в захваченном Иерусалиме. Что ж, сказал он, ненавидя себя за такое решение. Я вынужден согласиться. Но этот путь намного опаснее, чем был раньше. Я выдержу, пообещал она. Он выругался про себя с ненавистью, глядя на её нежную шею. Пальцы заныли от желания схватить эту шею и стиснуть так, чтобы хрустнули позвонки. Неужели она не понимает, насколько это всё опасно? Там ждут не только сбитые в кровь пятки, пообещал он. Но если даже распорёшь своё толстое брюхо, не приходи за помощью. А разве приходила я? удивилась она. Глаза её были невинны. Их короткому миру пришёл конец. Оба это знали. Вдвоём они изловили коней, третьего взяли как запасного, сложили на него запасные мешки. Времени в обрез, даже если больше ничего не случится. Тайным нанесено лишь временное поражение, а ответный удар может быть страшным. Теперь там знают их настоящую мощь. Хорошо. Повторил Томас тяжело, чувствуя, что делает роковую ошибку. Может быть, смертельную. Ты едешь со мной до земель твоего жениха, но будешь выполнять все мои желания. Понятно? В её глазах мелькнул испуг, тень колебания. Он поднял руку, чтобы отправить её обратно, но она сказала быстро: "Я согласна, если только твои желания не будут касаться". "Стоп", сказал он яростно. "Я сказал все желания". "Значит, все желания?" И выполняешь их беспрекословно, быстро, сразу. Она посмотрела в его суровое лицо долгим взглядом. Томас был уверен, что откажется. Он только сейчас понял, что его требование можно истолковать совсем иначе. Дуры женщины ухитряются понять иначе, даже если ясность требований исключает неверное толкование. Но ну, в её лиловых глазах блеснули странные искорки. Хорошо, сказал он, сказала она ровным голосом. Я клянусь выполнять все твои требования и желания. Он стиснул зубы. Всё ещё надеялся, что откажется, но просчитался. Ответил, прикрыв глаза: "Клятвова воссала принята. В свою очередь, клянусь, что с моей стороны не будет никаких действий, которые, хмм, можно было бы истолковать как порочащие честь и достоинство моего вассала". Опять в её странных глазах он прочёл то же непонятное выражение. Сердясь на себя, вдвинул меч в ножны, забросил перевес через плечо. Аминь, сказала она. Поспешим, сюзерен. Кони есть, можно выбрать. Калика был бы очень недоволен, не поспеем мы в твою Британию. Его жертва была бы напрасно. Некоторое время ехали по опушке леса. Когда далеко за маячили высокие башни замка, дорога резко свернула в лес, а дальше пошла петлять среди самых жутких буреломов, завалов. продиралась сквозь чаще, пряталась по незинкам и лесным овражкам. Томас удивлённо покачал головой. Представляю, что здесь за хозяин. Один человек такую тропу не проложит. Это ж сколько народу избегает такого владельца. Нет, такое можно встретить только на Руси. Яра наморщила лобик. По-моему, мы уже вышли из Руси. Ещё не вышли? Говорят, здесь так же. Мы племена одного корня. От мужа и до мужа, как говорит мой дядя. Томас передернул плечами. Не напоминай мне о своем дяде. Странно, ему понравилось с тобой общаться. Томас вскинул руку, призывая ее к молчанию. Впереди спрыгнул на тропинку загораживая путь крепкий мужик в зеленой одежде. Из кустов с правой и слева вышли еще двое. Томас быстро оглянулся. Дорогу к отступлению загородили двое стопарами. Первый, спрыгнувший с дерева, вытащил из ножен короткий, но явно острый, судя по блеску лезвия, меч. Он был вожаком. Чуствовалось по движению, по тому, как смотрели на него другие. "Крошелёкая жизнь", предложил он насмешливо. "Так сразу не решишь", ответил Томас. "Жизнь такова, что вопрос трудный. Может быть, мы посидим у костра за кувшином вина, отведаем подстреленного вами оленя, поговорим? У тебя есть ещё и вино?" обрадовался вожак. Я говорил о вашем вине, объяснил Томас Закипая. Один мой друг научил меня не пренебрегать общением с разной равью. Мол, все человеки, но моё христианское смирение не простирается так далеко и не длится так долго. Если есть у вас вино, отдавайте, а за это я отпущу вас целыми. Вожак захохотал. На рыцари смотрели с интересом. Вожак предложил миролюбиво: Люблю смелых людей. Но я уже вижу, что ты настоящий мужик. А это значит, что пока ты дрался на войне, тебя обобрали до нитки. Только бабы всё ещё вешаются тебе на шею. Но тут мы помочь за всегда рады. Томас грозно сдвинул брови. О чём ты лепечешь? Оставь женщину, а сам можешь уйти целым. Томас с неудовольствием покосился на Яру. Они что, маленькие шахраи? По-моему, проговорила она медленно. Это не самая худшая болезнь, но заразная. Ну, протянула она. И кроме шахраев есть на свете настоящие мужчины, которые замечают. Он вытащил меч, огрызнулся. На свете слишком много свихнувшихся. Только скажи слово, и оставлю тебя им. Яро внимательно смотрела на вожака разбойников. Он высоко красив, сказала задумчиво. У него длинные сильные руки и широкая волосатая грудь. А глаза, как у самого дьявола, а лицо звероватое, злое и мужественное. Похоже, это всё-таки настоящий мужчина. Томас посмотрел на свои руки, длинные и мускулистые. Скосил взгляд на грудь, где могла бы поместиться косуля. Ощутил, как непроизвольно выпрямляет спину, даже чуть приподнялся на носках и вытянул шею. "Да?" спросил он раздражённо. "Одно только слово. Остаёшься?" Она поколебалась, в задумчивости наморщила носик, в глазах была нерешительность. Наконец вздохнула. Они какие-то все немытые. Не люблю, когда от мужчины сильно пахнет. Томас шумно выдохнул воздух. Только теперь сообразил, что задерживал дыхание, пока она водила огромными лиловыми глазами, колебалась, сравнивала. Голос его прогремел, как боевая труба. Прочь немытая мразь! В руке блеснул огромный двуручный меч. Вожак отпрыгнул, но двое придвинулись, как и двое сзади, и Томас с Ярой оказались в кругу. На лицах разбойников появились злобные усмешки. Они начали заходить с боков. Томас чуть пригнулся, смотрел через прорезь забрала во все стороны. Он уже заносил меч, когда сзади звонко щёлкнуло. Вожак отшатнулся. В горле торчала стрела. Струйка крови брызнула тонким горячим фонтанчиком. Ноги вожака подогнулись, он рухнул. Четверо разбойников растерянно попятились. Томас раздраженно оглянулся. Яра держала другую стрелу на тетиве, а стрелео заинтересованно рассматривала голую грудь ближайшего разбойника. Он пятился, бледный, с дрожащими губами, глаза были умоляющими. Брысь! Велел Томас и со стуком вдвинул меч в ножны. Встречу еще раз буду рубить как камыш. Разбойники, как тени, исчезли в кустах. Оставив незадачливого вожака, только листья зашелестели. Томас со злым лицом повернулся к Яре. "Вмешаешься ещё раз без разрешения, выпорю". Она виновато опустила ресницы. "Если уж я выбрала из двух мужчин одного?" "Да?" Томас смотрел подозрительно. "А если бы выбрала его? Ну, ты бы явно остался цел". Томас ощутил себя слегка польщённым. "Почему?" Стрела от тебя отскочит, лоб тут у тебя медный. Они давно миновали замок, который жители обходили стороной. Сами обошли по дуге две крепости, стараясь держаться под сенью леса. А когда заслышали стук копыт, тут же привычно спрятались в кустах. По дороге с той стороны, откуда они шли, двигался целый отряд всадников. Передние были с копьями на легких конях, дальше ехали с арбалетами, затем воины в тяжелом вооружении. За ними кони тащили лёгкую крытую повозку. Томасу показалось, что за кружевными занавесками мелькнуло милое девичье лицо. За повозкой ехали опять тяжёлые всадники в доспехах и с топорами, а замыкали отряд лёгкие конники. Томас поднёс Яри подносик огромный кулак, давая хорошо обнюхать, сам вслушивался в разговоры. Двое обсуждали карточный долг товарища, среди тяжело вооружённых шла неспешная беседа о новых типах арбалетов. Церковь и кто же объявила изделием сатаны, речь вне закона. Тем самым распространение этого оружия врага рода человеческого замедлилось, но не остановилось. А это на руку бесчестным, ибо они сразу обрели преимущество над благородными, что послушались церкви. А наша хозяйка говорит, сказал один. Если что создано, то его применять обязательно, хоть умри. Такова подлая природа человека. Но «Ну, твоя хозяйка говорит дело. Только почему подлое? Просто ничего не создается зазря. Еще бы, столько голов придумывали, столько сил потрачено на этот арбалет, хоть ножной, хоть рычажный, и чтобы перестали применять? Вот высокородная гульчая велела. Голоса удалились, смолкли. Яра перестала обнюхивать кулак рыцаря. Ведет себя как грубый мужлан, сиречь простолюдин. А Томас задумался: где-то уже слышал это имя. И что-то очень недоброе с ним связано. Яра проломилась через кусты на дорогу. Красиво вырезанные ноздри её тонкого носа подёргивались. В лиловых глазах Томаса увидел ревнивый блеск. Что стряслось? спросил он. Ты чуешь запах? Томас добросовестно потянул носом. Пахло свежими конскими каштанами, от них ещё поднимался лёгкий порог. Коней, судя по запаху, кормили отборным овсом и ячменём, конским Ещё он ощутил мужским потом, ароматом старой кожи на сёдлах. "Чую", ответил он. "Какая она?" спросила она напряжённо. "Кто?" спросил он, теряясь в догадках, а какой иска был, спрашивает женщина с лиловыми глазами. "Ну та женщина", бросил яро нетерпеливо. "Чей запах мы услышали? Мне кажется, она маленькая и черноволосая". Ибо только чернавки пользуются такими духами, от которых мухи дохнут на лету, а жуки падают без памяти. Ещё она злая и своенвольная, ибо мало кто рискнёт пользоваться вечерними благовониями в полдень, не рискуя быть осмеянной. Она говорила ещё, а Томос ошалело кивал, соглашался, поддакивал. Наконец, когда с её слов у него начал прорисовываться знакомый образ, он едва не заорал, что вспомнил. Это ж она, мать знаменитого богатыря турка, от которого пошёл сильный и злой народ, и которому предначертано потеснить веру Христа. Бедный колико, хорошо хоть не узнает, если та злополучная ночь в пещере под Киевом опять дала начало каким-нибудь новым туркам. Он с огромным усилием воли заставил себя смолчать. Ей не обязательно знать жуткие сверхъестественные тайны. Иначе больше будет чтить не Христа, а богопротивных демонов. те выглядят сильнее. И ещё у неё тёмные глаза, добавил он небрежно. Коричневые, но такие тёмные, что почти чёрные. Это ты по духам определил? спросила Яра уважительно. Да нет, по запаху. Они вывели коньей из кустов и пустили по свежему следу. Теперь Томасу казалось, что и он улавливает едва слышный аромат женщины, восточный, теперь может быть даже ставший сарацинкой. знатный и богатый. И этот запах может рассказать очень многое тому, кто умеет читать такие следы.